Глава 48. Дата 231.05.05. Время 4.15. Заручившись общим согласием, доктор Пэйч пошла за охранниками, чтобы те проинструктировали четверку насчет шприцев и оружия и помогли спланировать операцию. В ожидании доктора Тереза мысленно заговорила с Томасом. «Ты как?» «Я...» «Не знаю даже, что сказать». Казалось, молчание длится целую вечность. Томас чувствовал, как Тереза лихорадочно соображает. Он ждал, хотя слова к этому времени у него появились. «Слушай», — наконец ответила она. Обычно за этим словом следовало какое-нибудь откровение. «Помнишь, я рассказывала тебе, откуда я, и что меня звали Диди?» От имени веяло такой болью, что Томас поёжился. Да, помню. Том, это было ужасно. Даже не могу выразить, насколько. Я помню, как люди поголовно заражались вспышкой, как мы убегали от шизов, помню. Я постоянно напоминаю себе, что в мире сейчас полно таких мест. И так много девочек видят то же, что и я тогда. Умирают посреди этого кошмара а порог хочет спасти людей, спасти всех этих девочек и мальчиков. «Знаю», — ответил Том. «Мы все ужасов насмотрелись». «Не столько, сколько я. Я была на самом дне, там, где собрались все заболевшие, а тогда вирус еще не ослабил свою силу. Если он продолжит расползаться, так будет везде. Весь мир — сплошная Северная Каролина. А потом все умрут». Томасу не хотелось продолжать разговор, от которого становилось еще хуже. Да-да, Тереза, я понял. Надо искать лекарства. Думаешь, я не слышал это уже тысячу раз? Она расстроилась. Это не пустые слова. Мы должны его найти. Надо думать о будущем. Речь идет о выживании человечества. Важна только цель. А как ее достичь? Просто сделаем это, и все. Ладно. Как бы тяжело ни было. «Значит, пойдем и убьем их?» Спросил Томас. «Это ты пытаешься мне сказать. Пробежимся по зданию и заколим шприцами всех, у кого вирус?» «Да, именно так мы и сделаем». Томас продолжал искать варианты. «А что? К остальным шизам их посадить нельзя?» «Ты серьезно? Так они и пошли в клетку к чудовищам. Том, ну включи мозги, а?» В ее словах слышалось такое разочарование, что Томас поморщился. Значит, пойдем на убийство? Ему казалось, что произнеся эти слова, он утратил что-то человеческое. Нет, мы поможем доктору Пейдж взять контроль над учреждением. Сохраним оба лабиринта. Мы идем не убивать, а спасать. Томас вздохнул. Тереза подошла к нему и прошептала на ухо. «Это важно! Важнее ничего нет!» «Да уж», — выдохнул он, — «порог — это хорошо!» Через несколько минут дверь открылась. В комнату вошли охранники в сопровождении доктора Пейдж. «За дело!» — сказала она. «Времени мало!»